Первое августа. Глава 5 Уже была полночь, а Скотт Ковий еще не ложился спать. Он все еще не спал, когда длинные тени от посветлевшего окна протянулись по комнате. После этого он провалился в тяжелую дрему и проснулся с ощущением давления во лбу, предвещающим головную боль. Поеживаясь, он натянул одеяло. Ночью резко похолодало, но он знал, что это временно. К полудню на кейпе будет прекрасный день, солнечный, по-летнему жаркий, смягчаемый наполненными солью океанскими бризами. Но сейчас еще прохладно, и если бы здесь была Вивиан, он бы закрыл, окна перед тем, как будить ее. Сегодня Вивиан сожгут. Вставая, Скотт взглянул на постель и подумал, как часто в эти три месяца их брака он приносил ей кофе, когда она просыпалась. Потом они уютно устраивались в постели и пили вместе кофе. Он все еще видел, как она сидит, прислонившись спиной к груди подушек и поставив блюдце на согнутые колени, все еще слышал ее шутки насчет спинки медной кровати. «Мама заново отделала мою комнату, когда мне было шестнадцать», рассказывала она ему своим необычным с придыханием голосом. «Мне очень хотелось такую кровать, но мама сказала, что у меня полностью отсутствует вкус». В украшении комнат, и что медные кровати становятся слишком распространенными. Первое, что я сделала, когда запустила руки в свои деньги, — это купила самую затейливую кровать, которую смогла найти. Потом она засмеялась. Должна признать, что на обычную спинку намного удобнее опираться. Тем утром он взял у нее чашку с блюдцем И поставил на пол. «Обопрись на меня», — предложил он. Странно, что сейчас это воспоминание причиняет ему боль. Скотт вошел в кухню, приготовил кофе и тосты и присел к столу. Фасад дома выходил на улицу. Задние окна смотрели на ойстер понт Из бокового окна он мог видеть угол дома, Спрэгью. Вивиан рассказала ему, что миссис Спрэгью скоро поместят в дом престарелых. — Генри больше не нравится, когда я навещаю ее, но нам придется приглашать его на обед, когда он останется один, — сказала она. — Приятно встречать гостей, когда мы вместе. Потом она крепко обняла его за шею. — Ты правда любишь меня, Скотт? Как часто он успокаивал ее, обнимал, гладил волосы, ласкал ее до тех пор, пока, снова оживившись, она не начинала перечислять причины, по которым любит его. Я всегда надеялась, что мой муж будет выше шести футов и ты выше. Я всегда надеялась, что мой муж будет красивым блондином и все будут завидовать мне. Ты именно такой, и они завидуют. Но самое главное, я хотела, чтобы мой муж сходил с ума по мне. — И я схожу, — снова и снова говорил он ей. Скотт уставился в окно, обдумывая последние две недели, вспоминая, как некоторые родственники карпентеров и многие из друзей Вив бросились утешать его, как только она пропала. Но значительная часть людей поступила иначе. Ее родители держались особенно отчужденно. Он сознавал, что в глазах многих он был не более чем охотником за богатством, а моральным типом. В некоторых газетах Бостона и Кейпа появились интервью с людьми, открыто сомневающимися в обстоятельствах несчастного случая. Семья Карпентеров была известна в Массачусетсе в течение многих поколений. Из этой семьи выходили члены Сената и губернаторы. Все, что относилось к ним, становилось событием общественной жизни. Скотт встал и подошел к плите плеснуть еще кофе. Внезапно его захлестнула горечь от мысли о предстоящей панихиде и похоронах, о неизбежном присутствии прессы. Все будут смотреть на него. «Будьте вы прокляты! Мы любили друг друга!» — прорычал он, силой опуская кофейник на плиту. «Рот...» обожгло огненной жидкостью, скот кинулся к раковине выплюнуть кофе.